Во главе всех правд и неправд стоял император. Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного самодержавия, которое, подобно молоту, расплющит любого, несогласного с ним. Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен. Именно так и было им заявлено. Живописцы, изображавшие Петра I в рыцарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали ему позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил этот стародавний пафос. Он писал о круглом лице кота с непотребными усишками, глаза на выкоте, а рот царя собран в куриную гуску. Герцен ненавидел Петра I как палача народного. Пушкин сначала пропел ему «Панигирик», а после смерти поэта в его архивах обнаружили ворох записей, обличавших Петра I в неслыханном деспотизме. Из художников лучше всех понял царя великий Валентин Серов, создавший целую серию картин из Петровской эпохи. Академик Игорь Грабарь записал для нас слова Серова. «Он был страшный» длинный, на слабых тоненьких ножках и с такой малюсенькой головкой, что больше должен бы походить на какое-то чучело. В лице у него постоянный тик, и он вечно краил рожи, мигал, дергал ртом, водил носом, при этом шагал огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек, идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся головой. Увидит его рабочий хлоп в ноги. Петр тут же его дубиной по голове ошарашит. Будешь знать, как кланяться, вместо того, чтобы работать. У того и дух вон. Идет дальше. А другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя видишь. И не отрывается от дела. Петр дубиной укладывает и этого на месте. Будешь знать, как царя не признавать. Страшный человек. Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, ставшая империей, и нам, оценившим заслуги Петра Первого как преобразователя, никогда не следует забывать о том, что он был сатрапом своего народа, беспощадным угнетателем, ничего и никогда не щадившим ради исполнения своих грандиозных замыслов. Только совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, мы получим истинного Петра Первого, каким он был. За многое ему благодарны в истории нашего прошлого. Любить его мы никак не можем. Пасашков вошел в царствование Петра Первого человеком зрелым, уже многое осознавшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь деревнями и городами, кораблями и заводами. Активное время требовало активности от людей. Иван Тихоныч не сидел сложа руки. Искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные приски, хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, завозили из-за границы, а у себя не искали. «Мне сие вельми дивно, — писал он, — земля наша российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в ней есть. Годом всего не изъехать, а никакие вещи у нас потребные не сысканно. Смешно сказать, гоняли корабли из Архангельска в Европу даже за пуговицами, даже за посудой стеклянной, даже за чулками». Пасашков считал, что все это барахло можно и дом производить. «Ладно», — отвечали ему, — «а вот шелку где взять?» «Про лен забыли. Разве шелк хужее?» — спрашивал он. Полтава укрепила Россию на берегах Невы. Центр русской жизни передвинулся к северу, и Пасашков тоже променял Москву на Новгород, куда, кажется, бежал от долгов. Здесь он обзавелся домом и садом, Мауст разбогател, содержа астерию с пивным залом. Здесь же его, старого человека, тиранили воеводы, А полковник Порецкий бронил меня всякую скверную бранью И похвалялся посадить меня на шпагу. Правды в суде мастер не сыскал И пошел домой к деткам своим, огорченный. А еще не последний человек... А как же, правда, сыскать тому жителю, который меня мизернее будет?